Иван Путилин в соавторстве с Михаилом Шевляковым 40 лет среди грабителей и убийц Таинственное убийство австрийского военного агента А вот одно из самых диких и, как потом выяснилось, одно из самых бессмысленнейших преступлений Доставивши мне очень много хлопот и тревог. Слава богу, сыск оказался на высоте, и всё кончилось благополучно. Если только можно в данном случае говорить о каком-то благополучии. Но сначала скажу несколько слов об обстоятельствах и времени, когда случилось это неслыханное по своей диксти преступление. Это было в начале моей деятельности, В качестве первого начальника управления сыскной полиции, учрежденного при Санкт-Петербургском оберполицмейстере, потом городоначальнике, в 1866 году. Почти одновременно с этим вводились в практику новые судебные уставы, поэтому между представителями созданных судебных учреждений и сыскной частью Санкт-Петербурга Часто возникали разные недоумения на почве выяснения взаимных прав и прерогатив. В случае тяжелого испытания, как для новоучрежденной прокурорской и следственной власти, так и для сыска новой организации, представился в 1871 году. Как да, с учётом личности убитого и могущих отсюда произойти политических недоразумений, было категорически потребовано свыше, чтобы преступники были обнаружены немедленно, и во что бы то ни стало. Итак, 25 апреля 1871 года в 9:00 утра мне сообщили, что австрийский военный посол князь Людвиг фон Аренсберг Найден командиром мёртвым в своей постели. Скажу несколько слов о личности и жизни князя. Он жил на миллионной улице в бывшем доме князя Галицина, близ зимнего дворца, как раз напротив помещения первого батальона Преображенского полка. Князь занимал весь нижний этаж дома, который окнами выходил на улицу. Квартира имела два входа: парадный с выездом на миллионную и чёрный. Парадные комнаты сообщались с людскими довольно длинным коридором, оканчивавшимся небольшими синями. Верхний этаж дома не был занят. У князя было 6 человек прислуги: камердинер, повар, кухонный мужик, меритер и два кучера. Но из всех лишь один кухонный мужик безотлучно находился при квартире, ночуя в людской. Коммердинер и повар на ночь уходили к своим семьям, жившим отдельно. Берейтер тоже постоянно куда-то отлучался. Учера же жили во дворе, в отдельном помещении. Князь был человек еще не старый, лет под шестьдесят, холостой и прекрасно сохранившийся. Он мало бывал дома. Днём разъезжал по делам и свизитами, обедал в бакавенно у своих многочисленных знакомых и заезжал домой только часов около 8:00 вечера. Здесь час или два отдыхал, а вечер проводил в яхт-клубе, возвращаясь домой с рассветом. Не желая, вероятно, иметь свидетелей своего позднего возвращения, А может быть, руководствуясь иными соображениями, но швейцара при парадной входной двери князь не захотел держать и настоял на том, чтобы домовладелец отказал ему. Ключ от парадной двери для ночных возвращений он держал при себе, и когда князь днем бывал дома, то парадная дверь оставалась открытой. Получив известие о смерти князя Людвига фон Аренсберга, я направив к квартире князя нескольких своих агентов, не теряя ни минуты, сам бросился туда. Скоро за мной туда же явился прокурор окружного суда, а вслед за ним масса высокопоставленных лиц, в том числе его императорское высочество принц Пётр Георгиевич Ольденбургский. Герцог Мекленбург-Стрелицкий, министр юстиции граф Палин, шеф жандармов граф Шуалов, австрийский посол граф Хотык, градоначальник Санкт-Петербурга генерал-адъютант Трепов и многие другие. "Ответи или погибни", казалось, говорили мне глаза всех. Надо было действовать. Дело взволновало весь Петербург. Государь повелел ежечасно докладывать ему о результатах следствия. Надо сознаться, что при таких обстоятельствах, в присутствии такого числа и таких высоких лиц, было не только труднее работать и соображать, но даже, как мне оказалось, был поставлен на карту существование самой сыскной полиции, не говоря уже о моей карьере. Предварительный осмотр дал следующее: никаких взломов дверей или окон не было. Злоумышленник или злоумышленники вошёл в квартиру, очевидно, открыв дверь ключом. Из показаний прислуги выяснилось, что около 6-7 часов утра камердинер князя вместе с поваром возвратились на миллионную, проведя всю ночь в гостях. В половине девятого коммердинер бесшумно вошел в спальню, чтобы разбудить князя. Но при виде царившего в комнате беспорядка становился как вкопанный. Затем Крут повернул назад и бросился в людскую. — Петрович с князем несчастье! — задыхаясь, сказал он повару. И они оба со всех ног бросились в спальню, где их глазам представилась картина убийства. Опрокинутые ширмы, лежащие на полу лампа, разлит керосин, сбитая кровать и одеяло на полу. Голые ноги князя торчали из головы кровати. Оставайся здесь, а я пошлю дворника за полицией, сказал павр. Накануне этого несчастного дня, то есть 24 апреля 1871 года, Князь по обыкновению в 15 минут 10 вечера вышел из квартиры и приказал камердинеру разбудить себя в 7:30 утра. У подъезда он взял извозчика и поехал в яхт-клуб. Камердинер затворил на ключ парадную дверь, поднялся в квартиру и, подойдя к столику в передней, положил туда ключ. У князя, как я уж говорил, в кармане пальто всегда находился второй ключ. которым он открывал входные двери, чтобы не беспокоить никого из прислуги. Дверь же от квартиры оставалась постоянно открытой. Каммергер убрал спальню, приготовил постель, опустил шторы, вышел из комнаты, запер их на ключ и через дверь, которая соединяла коридор с сиями, отправился в людскую, где его поджидал повар. Через пятнадцать минут коммердинер с поваром сели на извозчика и уехали. Вот и все, что удалось узнать от прислуги. В спальне князя царил хаос. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что князь был задушен после отчаянного сопротивления. Лицо убитого был закрыт подушкой, а сам он лежал ногами к изголовью. Руки были сложены на груди и завернуты в конец простыни, а затем перевязаны оторванным от оконной штор шнурком. Ноги были тоже завязаны выше колен собственной рубашкой убитого, а около щиклоток — обрывком бечевки. Когда труп приподняли, то под ним нашли фуражку. Одеяло и подушки валялись на полу, залитым керосином из разбитой и валявшейся тут же лампы. На белье были видны следы крови, вероятно, от рук убийц, так как на теле князя никаких ран не было. По словам камердинера, были похищены разные вещи, лежавшие в столике около кровати: золотые французские монеты, золотые часы, два иностранных ордена, девять бридж, серебряная мельница, три револьвера и принадлежавшие покойному пуховая шляпа цилиндр В соседней комнате, рядом со спальней, вся мебель была перевёрнута. На крышке несгораемого сундука, где хранились деньги князя и дипломатические документы, были заметны повреждения и следы крови. Видимо, злоумышленники потратили много сил, чтобы открыть сундук или оторвать его от пола. На толстых цепях, которыми он был прикреплён к полу, не поддались. Около окна валялся поясной ремень, на окне стояла маленькая пустая косушка, и лежал кусочек чухонского масла, завёрнутый в бумагу. Вот все данные, с которыми предстояло начать поиски. Чтобы иметь ещё какие-нибудь улики, я начал внимательно осматривать убитого. Я обратил внимание на то, что труп князя лежал головой в сторону противоположную от изголовья кровати. Это положение трупа не случайное, подумал я. Злодей во время борьбы прежде всего постарались отдалить князя от санетки, висевшей как раз над изголовьем, чтобы он не смог позвать к себе на помощь спавшего кухонного мужика. Но так мог поступить, очевидно, только домашний человек, хорошо знавший привычки князя и расположение комнат. Вот первое заключение, сложившееся у меня в те несколько минут, которые я провёл у кровати покойного. Само собой разумеется, что этих предположений я не сообщил ни прокурору, ни всему блестящему обществу, присутствовавшему в квартире князя при осмотре. Я пронёсся пять за расспроса камердинера, кучера в конюхе, дворника и кухонного мужика. Не надо было много труда, чтобы убедиться, что между ними убийцы нет. Ни смущения, ни сомнительных ответов, вообще никаких данных, бросающих хотя бы тень подозрения на домашнюю прислугу князя, не обнаружилось. И всё-таки я не отказывался от мысли, что убить князя, близкий к дому человек. Тогда я вновь принялся за расспросы прислуги, питая надежду, что среди их знакомых найдутся подозрительные лица. Надо сказать, что прислуга покойного князя, получая крупное жалование и пользуясь при этом большой свободой, весьма дорожила своим местом и жила у князя по несколько лет. Исключение в данном случае составлял кухонный мужик, который поступил на работу к князеву не более 3 месяцев тому назад. Прекрасная аттестация о нём графа Б, у которого он служил 10 лет до отъезда последнего за границу, все собранные о нём сведения и правдивые ответы о том, как он провёл последнюю ночь, внушали полную уверенность в его непричастности к этому делу. Я уже хотел закончить его допрос, как вдруг у меня появилась мысль спросить про кухонного мужика, который жил у князя до его поступления. «Я поступил к князю, когда уже был рассчитан прежде служивший кухонный мужик, потому я его не видал и ничего о нем не знаю». Стоявший тут же дворник при последних словах кухонного мужика сказал, «Да он вчера был здесь». Ну и то он спросил я у дворника: "Да, Горий Шишков, прежний кухонный мужик, служивший у князя?" последовал ответ. После расспросов прислуги и дворников оказалось, что служивший месяц-отри тому назад у князя кухонным мужиком крестьянин Горий Шишков, только что отсидевший в тюрьме свой срок по приговору мирового судьи за кражу, заходил за день до убийства во двор этого дома. чтоб получить расчёт за прежнюю службу. Но, не дождавшись князя, ушёл, сказав, что зайдёт в другой раз. Предчувствие или опыт подсказали мне, что эта личность может послужить ключом к разгадке тайны. Но где же проживает Шисков? У кого он сейчас служит или служил раньше? На эти вопросы прислуга князя ничего не могла ответить, так как никто ничего не знал. «Немедленно я послал агента в адресный стол узнать адрес Шишкова. Прошел томительный час, пока агент вернулся. На жительство, по сведениям адресного стола, Гури и Шишков в Петербурге не значатся. Вот ответ, который принес агент. Между тем, узнать место жительства Гури и Шишкова было весьма важно. Но как это сделать?» Подумав, я приказал полицейскому надзирателю Б. немедленно ехать в тюрьму, в которой сидел Шишков, и постараться получить сведения о крестьянине Гуре и Шишкове, выпущенном на свободу несколько дней тому назад. Эти сведения он должен был получить от сидевших с Шишковым и еще от бывающих срок наказания арестантов. Я был вполне уверен, что этот прием даст желаемые результаты. Быть не может, думал я, чтобы во время трёхмесячного нахождения в тюрьме Шишков не рассказал о себе или о своих родных тому узнику, а он дружил. Есть вопрос в том, сумеет ли выведать б то, что нужно. Через 3 часа я уже знал, что Шишкова во время его заключения навещали знакомые, и его жена, жившая, как указал товарищ Шишков по заключению, на Васильевском острове у кого-то в кормилицах. Приметы Шишкова следующие: высокого роста, плечистые, с тупым лицом и маленькими глазами, на лице слабая растительность, смотрит из-под лобья. Прекрасно, поезда теперь-то его же нет, сказал я Б, передавшему мне эти сведения. И если Шишков там, то арестуйте его и немедленно доставьте ко мне. «А если Шишкова у жены нет, то арестовать прикажете его жену?» — спросил меня Б. «Но не сразу. Оденьтесь на всякий случай попроще, чтобы походить на лакея, полотера, вообще на прислугу. В этом виде вы явитесь к мамке, конечно, через черный ход, вызовете ее на минуту в кухню и, назвавшись приятелем ее мужа, скажете, что вам надо повидать гурья». «Если же она вам на это заявит, что его здесь нет, то, как бы собираясь уходить, вы, с сожалению, в голосе скажете. Жаль, что не знаю, где найти Гурия, а место для него у графа В было бы подходящее. Шутка сказать, пятнадцать рублей жалования в месяц на всем готовом. За этим я и приходил. Ну, прощайте, пойду искать другого земляка, время не терпит». Хотел поставить Гурия, да делать нечего. Если после этого она не укажет вам адреса знакомых или родных, где, по ее мнению, можно найти Гурия, то вам надо будет, взяв дворника, арестовать ее и доставить ко мне, сделав обыск в ее вещах. Вот что вышло из этого поручения. Между четырьмя и пятью часами вечера... Воротом дома по второй линии Васильевского острова подошел какой-то субъект в стареньком пальто, в высоких сапогах и шарфом вокруг шеи. Это был переодетый Б. Он вошел в дворницкую и, узнав там номер квартиры, в которой жила госпожа Ква, пошел с черного хода и позвонил. Дверь отворил кухарка. — Повидать бы мне надо на пару слов мамку. произнес Б. опросительно. Кухарка вышла и через минуту возвратилась с мамой. С первых же слов Б. узнал, что мужа ее в квартире нет, но когда он довольно подробно объяснил цель своего прихода и сделал вид, что собирается уходить, мамка его остановила. «Ты бы родимый повидался с дядей Гурьяна. Он всегда останавливается у него на квартире, когда без места». А у меня он больше 3 месяцев не был, хоть срок ему уже вышел. Неласковый какой-то он стал, с грустью заклюла баба. Кроме адреса дяди, мамка назвала ещё два адреса его земляков, где, по её мнению, можно было встретить мужа. Когда бы я передал мне весь свой разговор с женой Шишкова, я решил сделать одновременно обыск у дяди Шишкова, крестьянина Василия Фёдорова, проживавшего по Сергиевской улице кухонным мужиком у греческого консула Р. Ки. И ещё в двух местах по указанным адресам, где можно было бы рассчитывать застать Шишкова. Обыск у крестьянина Фёдорова был поручен тому же Б, которому были известны приметы Гурия. а в помощь ему были командированы два агента. Несмотря на приближение ночи, был уже на исходе девятый час вечера, БС двумя агентами и околоточным надзирателем подъехали на извозчиках дома по Сергиевской улице. Тотчас звонком в ворота были вызваны дворники. Из соседнего дома также по звонку явились два дворника, а по свистку околоточного надзирателя два городовых. Все выходы в доме тотчас были заняты караулом. После чего полицейский чиновник Б вместе с агентом, околоточным надзирателем и старшим дворником стали взбираться по чёрной лестнице на второй этаж. Чтобы застать врасплох и исключить возможность сопротивления или сокрытия вещей, Б распорядился действиями своего отряда так. Старший дворник должен был позвонить у чёрных дверей, и, войдя на кухню, спросить у Василия Федорова о Шишкове, за которым прислала его жена с Васильевского острова. У черных дверей, которые дворник не должен наглухо затворять, чтобы можно было с лестницы слышать все, что происходит на кухне, и сообразно этому действовать, должны были находиться чиновник Б. и околоточный надзиратель. Агент же должен был занять нижнюю площадку лестницы И по свистку явится в квартиру. Старший дворник дал звонок. Дверь точи сотворила какая-то женщина. Появление в кухне дворника, как весьма обычное явление, никого не встревожило, и все продолжали делать своё дело. Дворник, окинув взглядом кухню, прямо направился к незрачному человеку, чистившему на прилавке ножи. — Послушай, Василий, мне бы Гурия повидать. Там какая-то баба от жены его прислана. — Да, он тут валяется, должно быть, выпивший. И Василий крикнул. — Гурияша, пойди-ка сюда, тут тебе есть надобность. Из соседней из кухни комнаты с заспанным лицом и мутным взглядом вышел плечистый малый и буркнул. — Чего я тут понадобился? Но не успел он закончить фразы, как его схватили. Где эту ночь ночевал? обратился к Шишкову чиновник Б. У дяди, последовал ответ. Василий Фёдоров, правду говорит племянник. Нет, ваше сокородие, это не так. Горький вышел из квартиры вчерашнего числа около 6 часов вечера, а возвратился только сегодня в 7 часов утра. Остальная прислуга подтвердила показания дяди об отсутствии племянника в ночь, когда было совершено преступление. При осмотре у Шишкова было найдено в жилетном кармане 21 рубль кредитными бумажками, из которых на одной трёхрублёвой бумажке были следы крови. Больше ничего подозрительного не было найдено ни у Шишкова, ни у его дяди. Когда обыск был закончен, чиновник Б. приказал развязать Гурия, предупредив последнего, что при малейшей его попытке к бегству он будет вновь скручен веревками. Затем его посадили в карету и повезли в сопровождении чиновника Б. и околоточного надзирателя. Во время дороги Шишков хранил молчание из-под лобья, посматривая на полицейских чиновов. Спустя полчаса карета подкатила к воротам управления с искной полиции, размещавшегося в то время на одной из самых аристократических улиц города. Итак, к вечеру того же дня, когда было обнаружено убийство, был задержан один из подозреваемых. Между тем, все подробности происшествия, вид задушенной жертвы, которая нищадным образом была перевязана или вернее сказать, скручена верёвками, Время, которое надо было иметь, чтобы оторвать эту верёвку от шторы, не выпуская жертвы из рук, так как верёвка очевидно потребовалась уже после задушения, для безопасности, чтобы не вскочил придушенный. И наконец, довольно значительные следы крови и повреждений на не сгораемом сундуке, прикованном к полу. Вместе взятые убеждали меня в том, что тут работал не один человек, а несколько друг другу помогавших. И потому ограничиться арестом одного из подозреваемых в убийстве, значит не выполнить всей задачи раскрытия преступления. Но как обнаружить сообщников преступления? Признание Шишкова и указание на сообщников несомненно облегчили бы поиски преступников. Надеясь на это, я тотчас по доставлении Шишкова в Сыскное отделение дал знать судебным властям. по экстраординарности ли преступления, или быть может, потому, что быстрота поимки преступника возбуждала у лиц судебной власти некоторые сомнения насчёт того, не захватила ли полиция по излишнему сердию кого не попала. Шишкова не потребовали налетейную для допроса, как это делалось обыкновенно, а напротив. Всё высокопоставленное общество, находившееся в квартире убитого Судебные чины и зрители все без исключения пожаловали в управление соскной полиции. Прокурор и следователи с некоторым недоверием принялись допрашивать Шишкова. Но тот упорно отрицал свою виновность. Судебным властям предстояло немало с ним повозиться, но моя роль по отношению к нему была окончена. Несмотря на то, что Шишков не признавался, я был глубоко убеждён, что он несомненно один из виновников преступления. Я решил искать соучастников Шишкова среди преступников, отбывавших наказание в тюрьме вместе с ним. И с этой целью вновь отправил в тюрьму чиновника Б. Из его беседы с двумя арестантами которым, как старым знакомым, не раз побывавшим в сыскном отделении, он принёс чаю, сахара и калачей, Б узнал, что Шишков, вообще не любимый арестантами за свою злобность и необщительность, дружился одним лишь арестантом Гребенниковым, окончившим свой срок заключения несколькими днями ранее Шишкова. Те же арестанты в общих чертах сообщили Б приметы Гребенникова. Но всякие следы о места пребывания и гребеньки отсутствовали. Ни родных, ни знакомых обнаружить не удалось. Узнав от бея эти подробности, я велел дежурному полицейскому надзирателю, чтобы к 10 часам вечера весь наличный состав Соскнова отделения был в сборе и ждал моих дальнейших распоряжений. Около полуночи я собрал агентов и приказал им обойти все трактиры и притоны, и собрать сведения о молодом человеке двадцати пяти-двадцати восьми лет, высокого роста, с маленькими черными усиками и такой же бородкой, что-нибудь купившим в одном из этих заведений в течение сегодняшнего дня. Причем при расплате он мог рассчитываться французскими золотыми монетами. «Человек, которого нам нужно найти, — сказал я агентам, — Сегодня утром был, вероятно, в сером цилиндре, с трауром. Если вы найдёте такого господина, не упускайте его из виду. В крайнем случае, арестуйте и доставьте ко мне. Вам же, обратился я к полицейскому бей и двум агентам, поручаю особенно тщательно смотреть трактирные заведения и постоялые дворы, расположенные по Знаменской улице. А именно трактиры Три великана, Рыбинск, Калач и Збушка, Старый друг и Лакомый кусочек. В этих заведениях, если вы не встретите самого Петра Гребенникова, которого, конечно, тотчас арестуйте, то от буфетчиков, поваров и завсегдатаев получите, конечно, при некоторой ловкости, сведения о месте пребывания Гребенникова. Старайтесь разузнать Если у гребенника любовницы, особое внимание обратите на проституток. Волчиса спустя один из агентов Юрки М входил на грязную половину трактира Избушка. Здесь дым стоял караме слом. Из бильярдной слышался стук шаров и пьяные возгласы. Агент протолкался в бильярдную и сел за столик, спросил бутылку пива. Публика, если так можно назвать, сброд наполнявший трактир, всё прибывало и прибывало. Агент, севший в тени, чтобы не обращать на себя внимания, зорко вглядывался в каждого входящего и прислушивался к разговору. Убедившись наконец, что в бильярдной Грибенникова нет, М сел в общий зал недалеко от буфета. Здесь почти все столики были заняты. Две простеты тут были уже сильно на веселе, и около них уивались каваллеры, среди которых агент Беструда узнал многих известных полиции, карманных воров и других рыцарей воровского ордена. Часы пробили половину двенадцатого. Оставалось мало времени до закрытия заведения. Эм перестал надеяться получить какие-либо сведения о гребенниках. Вдруг его внимание привлек донесшийся до него разговор. «Выбил, братец-то мой, он три рюмки водки, закусил балаком и кидает мне на вышку золотой. Получите, — говорит, — что следует». Я взял в руки золотой, да уж больно маленький он мне показался. «Поглядел, вижу, что не по-нашему на нем написано». Припасай, говорю, шляпа, другую монету. А это у нас не ходит. Сразу видно, говорит он мне. Что вы, человек необразованный, во французском золоте ничего не смыслите. Из-за этого этой назад взял, ей кнарейчной мне сунул. Ну, я ему 40 копеек с неё и сдал. Мне за эти слова обидно стало и говорю ему: "Давно ли, Пётр Петрович, фарши в цилиндрах стали?" «По вашей роже и к рту спору. Видно, у факельщика взяли да траур снять позабыли. Это я про чёрную ленту на шляпе. Ну а он... «Серая необразованность, — говорит, — да и стрякача дал. Конфузно, видно, стало», — заключил буфетчик, обращаясь к стоявшему у прилавка из пятому человеку в фуражке с чиновничьей кокардой. «Как видно, своему доброму приятелю». М. выждал закрытие трактира и, когда трактир опустел, подошел к буфетчику и, объявив ему, кто он, расспросил о приметах человека в цилиндре. По всем приметам это был не кто иной, как Гребенников. От того же буфетчика агент узнал, что утром в трактире была любовница Гребенникова Мария Кислова. Заручившись адресом Кисловой, И объявив в буфетчику, что в случае прихода Гребенникова он должен быть немедленно арестован как подозреваемый в убийстве, Эм отправился к Кисловой. Однако дом он застал только её подругу, которая сообщила, что Кислова не приходила домой с 8 часов вечера. Было уже 2 часа ночи. Сделав распоряжение о немедленном аресте Гребенникова и Кисловой, если они явятся сюда ночевать, Эмма ставил квартиру под наблюдением двух опытных агентов и отправился в публичные дома на поиски Гребенникова. В течение целой ночи агенты докладывали мне о своих безрезультатных поисках. Три лица, задержанные благодаря сходству с Гребенниковым, были отпущены. Явился и агент М. Слушая его доклад, я всё более убеждался в том, Что сегодня Гребенникова будет в наших руках. Я приказал М вместе с двумя агентами наблюдать за трактиром Избушка. Другим агентом караулить квартиру Любовницы Гребенникова, а двенадцатым агентом следить за всеми трактирами по Знаменской и прилегающим к ней улицам. Как оказалось, по справкам адресного стола Гребенников проживал раньше на Знаменской улице. Поэтому и можно было ожидать, что получив деньги, он явится в один из тех трактиров, где был всегда тем. Около 7 часов утра, когда открываются трактиры, агент Б и два его товарища явились на Знаменскую улицу. Пойти прямо в избушку и ждать прихода Гребенникова или его любовницы, Б не решался из опасения, чтобы кто-либо из знакомых Гребенникова узнав Б, не предупредил его. что в трактире его ждут. Б решил наблюдать за избушкой из окна, находившегося напротив портерной лавки. Однако она ещё не была открыта. Агенты стали прогуливаться в отдалении, не выпуская из виду избушку. Когда портерная открылась, Б, поместившись у окна и делая вид, что читает газету, не спускал глаз с трактира. У другого окна разместился ещё один агент. Прошёл час, второй, третий. Приказчик начал недоверчиво посматривать на этих двух немых посетителей. На исходе второго часа в портерную вошёл М, и немного спустя другой агент, явившийся на смену первым двум, которые тотчас удалились. Это дежурство посменно продолжалось до вечера. На колокольне Знаменской церкви ударили ко всенощной. Вдруг, со второе ударом колокола, один из дежуривших вскочил, как ужаленный, и бросился к выходу. К избушке медленно подходил высокий мужчина в сером цилиндре с трауром. Только он занёс ногу на первую ступень лестницы, как неожиданно получил сильный толчок в спину, заставивший его схватиться за перила. Озадаченный толчком гребенников это был он, и в первый момент растерялся. Этим воспользовался Б. и обхватил его. Но Гребенников, увидев опасность, сильно рванулся и освободился от сжимавших его рук. Почувствовав себя на свободе, он бросился вперед, но сейчас же попал в руки Ю. Они схватили Гребенникова за руки. Видя, что сопротивление бесполезно, Гребенников покорился своей участи, произнеся с угрозой. Как вы имеете право нападать на честного человека средь бела дня, точно на какого-нибудь убийцу или вора? Прошу немедленно освободить меня свободу, иначе я тотчас буду жаловаться прокурору. Мне на такого напали, чтобы вам прошло это даром. Вы ошиблись, приняли, вероятно, меня за кого-либо другого. Покажите бумагу, разрешающую вам меня арестовать. Причину ареста сейчас узнаешь в Сокном отделении, проговорил в ответ Бенни, переставая вместе с агентом крепко держать за руки Гребенникова. Затем все трое сели в проезжавшую мимо карету и привезли его в Сокное отделение. Гребенников всю дорогу выражал негодование по поводу своего ареста и обещал пожаловаться самому министру на свои вальные действия полиции. В сыскном отделении Гребенников был обыскан. У него оказались золотые часы покойного князя Аренсберга и несколько французских золотых монет. Таким образом, к вечеру второго дня после обнаружения преступления оба подозреваемых уже были в руках правосудия. Дальнейший ход дела уже не зависел от сыскной полиции, но тем не менее допросы происходили в нашем управлении. Обвиняемые в убийстве князя Гаренсберга, Шишков и Гребенников не сознавались в преступлении, и это обстоятельство огорчало всех присутствовавших. Многие выражали мне своё явное недовольство на неспособность органов дознания добиться от преступников признаний. Щекотливое положение, в котором я оказался благодаря упорному запирательству арестованных заставило меня доложить обо всём происходившем моему непосредственному начальнику генералу Детанту Трепову. Трепов тотчас же проехал в управление и вошёл в комнату, где содержался гребенников. У тебя третьего дня борода была длиннее, когда тебя видели в доме князя Галицына, сказал генерал, в упор глядя на гребенникова. Гребенников, когда-то служивший письмоводителем у следователя Сразу понял, что его хотят поймать на слове, и немного подумав, спокойно ответил: "А где же этот дом князя Галицина? Как же могли меня там видеть, когда я и дома-то этого не знаю?" Этот допрос также не дал никакого результата. Шишков тоже не сознавался, отвечая на все вопросы или фразой: "Был выпивший, не помню, где был", либо молчал. Прокурор, бесплодно пробившийся с Шишковым битых 3 часа, заявил мне, что ни ему, ни следователю ни один из преступников не признался. Хотя для обвинения уже имеются веские улики, сказал он в заключение. Но было бы весьма желательно, чтобы преступники сами рассказали подробности совершённого ими убийства. Моя задача, как я думал, была окончена с честью, а между тем Я же должен был, как оказалось, во что бы то ни стало добиться признания. Это было необходимо для того, чтобы убедить австрийского посла в том, что арестованные были настоящими преступниками, о чём он торопился сообщить в Вену. Убеждённый, что общее мнение присутствующих не оскорбит меня подозрениям в применении насилия для получения признания обвиняемых, И получив массу уверений, что успех, если он будет достигнут, будет отнесён к моему искусству в допросах, я решил приступить к окончательному допросу. По воспитанию и по характеру эти два преступника совершенно не походили друг на друга. Гурий Шишков, крестьянин по происхождению, совсем не отличался от общего типа преступников из простолюдинов. Мужик, по виду и по манерам, он был чрезвычайно угрюм и несловоохотлив. Сердце этого человека, как характеризовали его потом его же родственники, не имело понятия о сострадании. Товарищ его, Петр Гребенников, происходил из купеческой семьи. В семье он жил в довольстве и даже дома получил некоторое образование. Живя с отцом, занимался торговлей лесом. Он показался мне более развитым, чем Шишков, и более способным к порыву, если задеть его самолюбие. Эта слабая струнка даже у закоренелых преступников. Я решил быть с ним крайне осторожным в выражениях, главное не быть гневным и устрашающим чиновником, а самым обыкновенным человеком. Грибенников Вы вот не сознаётесь в преступлении, хотя против вас на лицо много веских улик. Но это дело следствия, так начал я свой допрос. Теперь скажите мне, неужели вы, отлично, кажется, понимая судебные порядки, неужели вы до сих пор не отдали себе отчёта и не уяснили себе, по какому случаю этот торжественный из ряда вон выходящий обстановка, при которой производится средство? Вы видели, сколько там высокопоставленных лиц? Неужели вы объясняете их присутствие простым любопытством? Ведь вы знаете, что если бы это было простое любопытство, оно могло быть удовлетворено на суде. Собрались же они тут, потому что вас велено судить военным судом с применением полевых военных законов. А вы знаете, чем это пахнет? Не спуская глаз с лица Гребенникова, с ударением, произнёс я: "Таких законов нет, чтоб за простое убийство судить военным судом. Да я и не виновен, значит, меня не за что ни вешать, ни расстреливать". Ответил Гребенников: "Но это не простое убийство. Вы забываете, что князь Оренсберг состоял в России австрийским военным послом". Поэтому Австрия требует, подозревая политическую цель убийства, военного полевого суда для главного виновника преступления. А это, как вы сами знаете, равносивно смертной казни. Я вас хотел предупредить, чтобы вы спасали свою голову, пока ещё есть время. Я ничего не могу сказать. Отпустите меня спать, сказал гребенников. На этом допрос пока кончился. Необходимого результата не было, но я видел, что страх запал в его душу. На следующий день, в шестом часу утра, я был разбужен дежурным чиновником, который доложил мне, что Гребенников желает меня видеть. Я велел привезти его. Позвольте вас спросить, когда же будет этот суд, чтобы успеть, по крайней мере, распорядиться кое-чем? Все-таки ведь есть близкие люди. проговорил гребенников. И по его голосу я сразу понял, что не для распоряжений ему это нужно знать, а для того, чтобы узнать подробности. Судно назначен на завтра, а сегодня идут приготовления на конной площади для исполнения казни. Вы знаете какие? На это уйдёт целый день. Ну так значит, тут уж ничем не поможешь. За что же это, господи, так быстро? с нескрываемым волнением проговорил гребенников. Я поспешил успокоить его, сказав, что отделить день суда и даже, может быть, изменить его на гражданский, зависит от него самого. Как так? с дрожью в голосе проговорил гребенников. Да, очень просто. Сознайтесь, расскажите всё подробно, и я немедленно дам знать, кому следует о приостановке суда. А там, если откроется, что убийство князя было не с политической целью, а лишь ради ограбления, то дело перейдёт в гражданский суд, и за ваше искреннее признание присяжные смягчат наказание. Всё это очень хорошо сообразил ваш товарищ Шишков. Но он ещё третьего дня во всём сознался, только уверяя, что он тут почти ни при чём, а всё преступление совершили вы. "А вы заулекли поставили стоять на улице в виде стражи, а сами душили и грабили без его участия", закончил я равнодушнейшим тоном. Эффект моего заявления превысил все ожидания. Гривенников то краснел, то бледнел. "Позвольте подумать", вдруг сказал он. "Не взяли водки, или как ни как?" «Отчего же? Выпейте, если хотите подкрепиться, только не теряйте времени. Мне некогда». Я велел подать коньяку. «Вы остановите распоряжение о суде?» — снова переспросил Гребенников. «Конечно», — ответил я. Выпив, Гребенников, как бы собравшись с духом, произнес. «Извольте, я расскажу. Только уж этого подлеца Шишкова щадить не буду». «Виноваты мы, действительно! Вот как было дело!» Картина преступления, которая обрисовалась из слов Гребенникова, а вслед за ним и Шишкова, была такова. Накануне преступления Шишков, служивший раньше у князя Аренсберга, зашел в дом, где жил князь, в Дворницкую. «Здравствуй, Иван Петрович, как можешь?» — проговорил дворник, здороваясь с вошедшим. Князя бы увидеть, как-то нерешительно произнёс Гурий, глядя в сторону. В это время их не бывает дома. Заходи утром. А на что тебе, князь? спросил дворник. Расьют избы надо получить, ответил парень. Ну, до да в другой раз зайду. Прощай, Петрович. И с этими словами пришедший отворил дверь дворниской, не оборачиваясь, вышел со двора на улицу. и скорыми шагами направился к Невскому. Дойдя до церкви Знаменья, Гурий Шишков повернул на Знаменскую улицу, остановился у окон фруктового магазина и начал оглядываться по сторонам, словно поджидая кого-то. Ждать пришлось недолго. К нему подошел товарищ, это был Гребенников, и они пошли вместе по Знаменской. «Ну как?» «Все по-старому». «Там же проживает, и дома не обедает», — проговорил Гурий Шишков. «Так завтра, как мы распланировали на том же месте, где сегодня?» «Я замешкайся. Как к вечерне зазвонят, будь тут», — проговорил тихим голосом Шишков. Затем, не сказав более ни слова друг другу, они разошлись. На другой день, под вечер, когда парадная дверь еще была отперта, Гурий пробрался в дом и спрятался вверху под лестницей незанятой квартиры. Князь, как мы уже знаем, ушёл вечером из дома. Кемер-Динер приготовил ему постель и тоже ушёл с поваром, затворив парадную дверь на ключ и спрятав ключ в известном месте. В квартире князя воцарилась гробовая тишина. Не прошло и часа, как на парадной лестнице послышался шорох. Гори и Шешков спустился по лестнице и, дойдя до дверей квартиры, на мгновение остановился. Здесь он отворил входную дверь в квартиру, и, ощутившись в передней, прямо направился к столику, из которого и взял ключи, положенные камердинером. Осторожными шагами, крадучись, Гори спустился вниз и отпер взятым ключом парадную дверь. Затем он снова вернулся наверх и стал ждать. Уже около 11 часов ночи парадная дверь слегка скрипнула. Кто-то с улицы её осторожно приоткрыл и тотчас же закрыл, бесшумно повернув ключ в замке. Затем всё смолкло. Это был гребенников. Немного погодя, он кашлянул, наверху послышалось ответное кашление. После этого условленного знака гребенников стал подниматься по лестнице. — Какого черта не шел так долго? — грубо крикнул Шишков на товарища. — Попробуй сунься-ка в подъезд, когда у ворот дворник пявит глаза! — произнес тот, подойдя к Шишкову. Затем они оба отправились в квартиру князя, где вошли в спальню. Это была большая квадратная комната с тремя окнами на улицу. У стены за ширмами стояла кровать, около нее помещался ночной столик. — Да. на котором лежали немецкая газета, свеча, спички и стояла лампа под синим абажуром. От опущенных на окна штор в комнате было совершенно темно. Гурий чиркнул спичку, подойдя к ночному столику, зажёг свечку и направился из спальни в соседнюю с ней комнату, служившую для князя уборной. Гребенников пошёл за ним. В уборной, между громадным мраморным умывальником и триумфом, стоял на полу у стены солидных размеров железный сундук, прикреплённый к полу четырьмя цепями. Шишков подошёл к сундуку и стал ощупывать его руками. Гребеннико светил ему. Наконец, Шишков, нащупав кнопку, придавил её пальцем. Пластинка с треском отскочила вверх, открыв замочную скважину. Давай-ка «Дёрнем крышку!» — проговорил Гребенников. Оба нагнулись и изо всей силы дёрнули за выступающий конец крышки сундука. Результата никакого. Попробовав ещё несколько раз оторвать крышку и не видя от этого никакого толку, Шишков плюнул. «Нет, тут без ключей не творишь». «Вот-то пора с собой нет!» — с сожалением проговорил Гребенников. — Без ключей ничего не сделать, а ключи он при себе носит. — А ты не врешь, что князь в бумажнике держит десять тысяч? — Камердинер хвастал, что у князя всегда в бумажнике не меньше. И весь сундук, говорил, набит деньжищами. Отрывисто проговорил Шишков. Оба товарища продолжали стоять у сундука. — Ну, брат, — прервал молчание Шишков, — есть хочется. — Да. Гребенников вынул из кармана пальто трёхкопеечный пеклеванник, кусок масла в газетной бумаге и всё это молча передал Шишкову. А на часах в гостиной пробило 12. Тогда Шишков и Гребенников опять перешли в спальню и сели на подоконнике за спущенные шторы, которые их совершенно закрывали. С улицы бы не увидали, робко проговорил Гребенников. Не увидишь. Потому что шторы спущены. Ран брат робеть начал, насмешливо проговорил Шишков, закусывая хлебом. Четвёртый час утра. На миллионной улице почти совсем прекратилось движение. Но вот издали послышался дребезжащий звук извозчичьей пролётки, остановившейся у подъезда. Князь, расплатившись с извозчиком, не спеша вынул из кармана пальто большую ключ. и отпер парадную дверь. Затем он, как всегда, запер дверь и оставил ключи в двери. Войдя в переднюю, он зажёг свечку и вошёл в спальню. Подойдя к кровати, князь с усталым видом начал медленно раздеваться. Выдвинув ящик у ночного столика, он положил туда бумажник, затем зажёг вторую свечу и лёг в постель, взяв со столика немецкую газету. Но через некоторое время положил её обратно, задул свечи и повернулся на бок лицом к стене. Прошло полчаса. Раздался лёгкий храп. Князь, видимо, заснул. Тогда у одного из окон портьера тихо зашевелилась, послышался лёгкий, еле уловимый шорох, после которого из-за портьеры показался Шишков. Он сделал шаг вперед и отделился от окна. В это же время заколебалась портьера у второго окна, и из-за нее показался Гребенников. Затаив дыхание, осторожно ступая, Шишков поминутно останавливался и прислушивался к храпу князя. «Наконец, Шишков у столика. Надо открыть ящик». Руки его тряслись, на лбу выступил пот». ещё мгновение, и он потянул вперёд руку, ощупывая ручку ящика. Зашуршала газета, за которую он зацепил рукой. Гури замер. Звук этот, однако, не разбудил князя. Тогда Шишков стал действовать смелее. Он выдвинул наполовину ящик и стал шарить в нём ещё ключи. Нащупав ключи, он начал медленно вытаскивать их из ящика, но вдруг один из них, бывший на связке, Задел за мраморную доску тумбочки послышался слабый звон. Храб прекратился. Шишков затаил дыхание. Кто там? явственно произнёс князь, поворачиваясь. За этим вопросом послышалось падение чего-то тяжёлого на кровать. Это Шишков бросился на полусонного князя. Гребенников, не колеблясь ни минуты, с руками вытянутыми вперёд, Также бросился к кровати, где происходила борьба Шишкова с князем. В первый момент Гурий не встретил сопротивления. Его руки скользнули по подушке, и он натолкнулся в темноте на руки князя, которые тот инстинктивно протянул вперёд, защищаясь. Ещё момент, и Гурий всем телом налёг на князя. Последний с усилием высвободил свою руку и потянулся к сонетке, висевшей над изголовьем. Шешков уловил это движение и, хорошо сознавая, что звонок князя может разбудить кухонного мужика, обеими руками схватил князя за горло и за всей силой развернул его на постели. Князь стал хрипеть. Тогда Шешков, или из опасения, чтобы эти звуки не были услышаны, или из желания скорее покончить с ним, схватил попавшуюся ему под руку подушку и ею продолжал душить князя. Когда князь перестал хрипеть, Шишков с остервенением сорвал с него рубашку и обмотал ею горло князя. Гребеньников, как только услышал, что Гурий бросился вперёд к месту, где стояла кровать князя, не теряя времени, бросился ему на помощь. Задев в темноте столик и опрокинув стоявшую на нём лампу, он Не зная и не видя ничего, ощутился около кровати, на которой уже происходила борьба князя с Шишковым, и тоже начал душить князя. Но вдруг он почувствовал, что руки, его душившие князя, начинают неметь. Ощутив боли, не имея возможности владеть руками, гребенников ударил головой в грудь наклонившегося над ним Шишкова, объяненшего от борьбы. Что ты со мной, скотина, делаешь? Пусти мои руки! Придя в себя от удара и слов Гребенникова, Шишков перестал сдавливать горло князя, и вместе с ним и руки Гребенникова, обвившиеся вокруг шеи последнего, давило на рубашку князя, которую сорвал с него во время борьбы. Освободив руки Гребенникова, Гори вновь рубашкой перекрутил горло князя, не подававшего никаких признаков жизни. Оба злоумышленника молча стояли около своей жертвы, как бы находясь в нерешительности, с чего бы им теперь начать. Первым очнулся Шишков. Есть у тебя верёвка? Гребенников, пошарив в кармане, ответил отрицательно. Это рывиш на рока занавесь и до да зажги огонь, проговорил Шишков. Когда шнурок был принесён, Гурий связал им ноги задушенного князя Из боязни, что князь, очнувшись, может встать с постели, после этого товарищи принялись за грабёж. Из столика они вынули бумажник, несколько иностранных золотых монет, три револьвера, бритвы в серебряной оправе и золотые часы с цепочкой. Из спальни с ключами, вынутыми из ящика стола, Шишков с Гребенниковым направились в соседнюю комнату и приступили к железному сундуку. Но все их усилия отпереть сундук ни к чему не привели. Ни один из ключей не подходил к замку. Тогда они стали ещё раз пробовать оторвать крышку, но всё напрасно, сундук не поддавался. Со связкой ключей в руке Шишков подошёл к письменному столу и начал подбирать ключи к среднему ящику гребенников ему светил. Но вот Гурий прервал своё занятие и начал прислушиваться. На него явственно донёсся шум проезжающего экипажа. Гребенников бросился к окну, стараясь разглядеть, что происходит на улице. Вмягом остановился. Господин пошёл в соседний дом. Проговорил почему-то шёпотом Гребенников. Вдали послышался шум ехавшей ещё пролётки. На лице Шишкова и Гребенникова выразилось беспокойство. Надо уходить. Скоро дворники начнут панелями мести, тогда крышка, проговорил Гори, отходя от письменного стола. Оба были бледные и дрожали, хотя в комнате было тепло. Шишков вышел в переднюю. Взглянув случайно на товар ещё, он заметил, что на том не было фурашки. Ты стави фурашку там, у постели, сказал он товарищу. Пойди скорее за ней, а я тебя обожду на лестнице. Видя страх, отразившийся на лице гребенникова, Шишков повернулся, чтобы пойти самому в спальню за фуражкой. Но тут взгляд его случайно упал на пуховую шляпу князя, лежавшую на столе в передней. Недолго думая, он нахлобучил её на голову гребенникова, и они осторожно начали спускаться по лестнице. Отперев ключом парадную дверь, они ощутились на улице и пошли по направлению к Невскому. Проходя мимо часовни у гостиного двора, они благоговеянно сняли шапки и перекрестились широким крестом. Шишков, чтобы утолить мучившую его жажду, напил со святой воды из стоявшей чаши, а Гребенников, купив у монаха за гривеник свечку, поставил ее перед образом спасителя, преклонив перед иконой колени. Затем они расстались, условившись встретиться вечером в трактире на Знаменской. При прощании Шишков передал Грибенникову золотые часы, несколько золотых иностранных монет и около 40 рублей денег, вынутых им из туго набитого бумажника покойного князя. Так выяснилось и объяснилось дело. Впечатление, произведённое сознанием Грибенникова, было громадное. Австрийский посол граф Хотек лично приезжал благодарить меня, И любезно предложила мне ходатайствовать за меня перед его величеством императором австрийским награду. После признания преступников дело пошло обычным порядком, и вскоре состоялся суд. Убийцы были осуждены к каторжным работам на 17 лет каждый.